С моря дул холодный ветер, принося мелкие брызги и колючие снежинки, но Виктория не обращала на него внимания. Сердце громко стучало в груди, она жадно вглядывалась в торчащие из-за лица. — Папа! — слава богу, — прошептал алан по-русски и шагнул на причал. Но прежде чем первый человек ступил на сходни, через борт перепрыгнул большой лохматый зверь и стремительно бросился к калану «Кусь, не смей!» Распушившаяся на зиму Тау, прижав иглы, с громким повизгиванием неслась на любимого хозяина. алан отступил назад, расставил ноги, чуть наклонился вперед и все равно не устоял. Налетевшая кусь опрокинула мужчину и, прижав передними лапами к заснеженным доскам причала, начала усердно вылизывать лицо вокруг рассмеялись воины я тоже тебя люблю алан попытался оттолкнуть голову суки но легче было танк свернуть все хватит хватит рядом заливисто смеялся турян а к ним бежал дарен в валенках длинном белом кожухе и лохматой шапке он неуклюже заскользил по мокрым деревянным доскам причала Турен ухватил его за рукав в попытке удержать, но сил не хватило, и они, хохоча, рухнули на Алана. «Задушите, паразиты!» — прохрипел герцог, наконец-то сталкивая с себя кусь и обнимая младшего сына. «Я так скучал! Я тоже! А мы привезли щена от кусь для тура, белого!» А Акела побоялся в лодку залезть. «Дома остался!» лис помог герцегу подняться и виктория наконец то смогла нормально обнять сына ты вырос на три пальца наставник говорит что я теперь буду быстро расти он тоже с нами как вы добрались от чегого так долго спросил алан у подошедшего кэпа дык «Да буря три дня крутила гарпун мне в глотку пришлось ждать кир алан я там вам почту привез и но алан не слушал он смотрел как по сходням легко сбегают две амазонки, одетые в короткие меховые куртки и теплые штаны и как и верт бережно сводит на причал женщину укутанную в платки словно матрешка смотрел и чувствовал как губы сами расползаются в улыбке зира увязалась за нами наябедничал даран рей ругался ругался но она сказала, что отец должен первым взять ребенка в руки. Тетка Райка тоже здесь, а еще Светика и учитель. Учитель? А ему что здесь надо? Отец, взывающий, хочет посмотреть библиотеку Кира Маргана, спокойно сообщил из-за спины ворон. «Ты знал?» «Да». «Ступай, встреть его». Лис пошел. «Поговорим позже». алан смотрел на Зиру, которую вел под руку хмурый и верт Все мысли выветрились из головы, осталась лишь нежность. «Упрямых женщин надо пороть», — заявил советник, как только они подошли ближе. «Моя сестра потеряла разум, отправляясь в это путешествие». «Здравствуй, муж мой». алан шагнул вперед и обнял свою женщину, осторожно целуя в щеку. «Здравствуй, Ласка». «Что-то мне говорит алан Баллан», — глубокомысленно заявил невесть откуда взявшийся Оська, «что наша спокойная жизнь закончилась». В кое веки Аллан был согласен со своим шутом. Он тихонько вздохнул, глядя, как вновь заросший бородой рей помогает спускаться по сходнем райке, прижимающей к груди плетеную корзину, Рядом с ней, зажимая платком рот и испуганно оглядываясь по сторонам, шла бледная Светика. «Кир алан запричитала она еще на подходе и закашлялась. «Как вы здесь без нас? Кто вас кормит? Кто за вами смотрит? И что это вы без шапки?» «Светика!» — алан закатил к небу глаза и обнял бросившуюся к нему девушку. «Ты как здесь оказалась?» «Ну, вы же обещали мне мужа подыскать, а сейчас самая пора!» Горячо, обжигая дыханием, шепнула девушка на ухо и нехотя отошла, уступая место серьезной райке. Кухарка степенно поправила платок, поклонилась, оглядела Алана с ног до головы и покачала головой. «Худючий-то какой! Как тау в гон!» «Я же тебе говорила...» — с негодованием развернулась она к улыбающемуся Рэю. «Говорила, что нельзя хозяина одного отпускать. А ксенят это как похудели!» — всплеснула она руками, обратив внимание на переминающегося с ноги на ногу ворона. «Так, Кир алан вы как знаете, а вашу кухарку следует рассчитать. И я рад тебя видеть, тетка Райка» алан протянул к женщине две руки, и она, смущаясь, обняла его в ответ. «Ну, не плачь, все же хорошо». «Это я от радости», — шмыгнула носом Райка и отстранилась. К ней тут же подбежал Оська. «Королявишна, а что у тебя в корзине? Ой, гостинца это для турена. вареньечко из его любимой черной ягоды да медок с орешками». Райка с нежностью посмотрела на смущенного Тура и смахнула варежкой слезы. «Красивый какой стал, настоящий маркиз. Вот так и узнаешь, что о тебе думают люди. Нельзя так врать глазами. И амазонки, и служанки, и рей все были искренне рады встрече, а Даррен, казалось, светится изнутри. Так сияла его восторженная мордашка». «Холодно!» — шепнула тихонько Зира, и алан моментально отвлекся от своих мыслей. «Все потом. Сейчас нужно отправить домой детей и женщин». «Ворон!» Послушник все понял правильно, и спустя несколько минут к причалу подъехали две большие кареты, куда и погрузили женщин, незнакомого алана учителя в черной шубе, из-под которой выглядывала белая сутана и наставника Даррена. Мальчишки и Эверт тоже забрались в одну из карет, и вскоре на берегу воцарился относительный порядок. Грузчики под командованием Кэпа разгружали корабль, им помогали моряки, Мэтью лично сортировал груз. Что-то сразу пойдет к купцам, что-то отправится на склады, а что-то отвезут в крепость. «Наконец-то тишина!» — буркнул Рэй и сделав шаг вперед тяжело опустился на колено ну здравствуйте герцог алан вас хантер здравствуй рей кивнул алан и широко улыбнулся как же мне тебя не хватало старый вояка да встань ты дай обнять больше я вас одного не отпущу рей так сжал воспитанника что алан испугался за целостность костей смотря на плащ, подбитый мехом. Как там остальные? Брат Турит пропадает у храмовников, дом решил ставить на их территории, не хочет в городе жить. Кирена Летина привет вам прислала, ходит хорошо, вороже, говорит, девочку носит, только тошнит ее постоянно, она очень сильно схуднела, да, как мне кажется, ей только на пользу он полез в карман и алан усмехнулся ожидая что капитан вытащит морковку но рей достал огромный платок и шумно в него высморкался застыл маленько виновато пояснил он слушай рей вспомнил алан занимающий его вопрос а сколько беременность длится ворожей сказала что двадцать десятидневок коль все нормально с пацанами обычно перехаживают а девок и раньше сбросить могут, как Ири решит. 200 дней. Вполне может быть. Сутки здесь длиннее, чем на Земле. Зато у людей высокая способность к регенерации, поэтому клеточный состав обновляется быстро и надолго. Отсюда долголетие и более короткий срок беременности. Это если она ничего не путает из курса биологии. «Аккурат к празднику начала станете отцом», — усмехнулся в бороду Рэй. «Праздник начала — Новый год по-местному, первый день весеннего солнцестояния. Отмечают его в месяц желтого петуха, и это, пожалуй, самый почитаемый в народе праздник после тараньи воительницы». примечание Белые месяцы — зимние, серые — осенние, желтые — весенние а зеленые — летние. Конец примечания. Говорят, в этот день родились Ири и Вадий. «Ну что же, у моего ребенка будет всегда выходной на день рождения», усмехнулась про себя Виктория. «Город строится, работы не прекращаем даже в морозы. Рабов нагнали со всего фронтира, еще купцы везут. Мрут многие, но тут уж ничего не поделать». Купцы, как прослышали, что от вождей пошел заказ хороший, встрепенулись. Всем денег хочется, вот и тащат всякий сброд, и больных, и здоровых, а многие в пути заболевают. Виктория знала, что это неизбежно, но все равно было горько слышать слова Рея. А еще слух прошел, что скоро рабство запретят. Мол, налог будет такой высокий, что никто сам не захочет рабов держать. Даже не знаю, кто слухи распускает, — лукаво поглядывая на герцога, — продолжил рей «Не имею понятия», — развел руками алан прекрасно зная, откуда идут слухи из Белой крепости. «Да что я все о себе и о себе? Как вы тут? Еще не приженились?» Они направились к стоящим в отдалении Лису и Верту. Аллан укоризненно глянул на богатыря и покачал головой, а тот продолжил. Ураган тоже, гляжу, не остепенился. Сарх, гривастый волк, привет шлет, до да шкур зимнего зверя на шубу. Богатую добычу его охотники в этом сезоне взяли, да и наши амазонки не уступили. Семерых матерых оленей завалили. Вроде посмотришь, бабы как бабы, а как лук в руки возьмут, мужикам стыдно становится. Как они, не ссорятся с местными? Была пара стычек поначалу, да как синяки сошли, мировую пить сели. Девки ладные, дикие немного, но несколько свадеб намечается. А ты жениться не собираешься? Да чем я в Ваде прогневал, что вы мне такое говорите? Рэй обмахнулся знаком Ваде и на всякий случай сделал круг в другую сторону, у Масливой и Ирия заодно. — А что, Райка, не хочет? — капитан издал горловой звук, больше похожий на рычание, косо глянул на лыбящегося Алана и только головой досадливо покачал. Стемнело быстро, опять пошел снег, делая плохую видимость практически непроглядной. Пора было возвращаться. Аллан и так тянул до последнего, давая время улечься и мыслям, и волнению. Чего уж скрывать, было даже немного страшновато. Привычная жизнь рушилась на глазах, а он ничего не мог с этим поделать. «Женщины! Все зло от них!» — громко произнес Иверд, словно прочтя его мысли, когда они спешились во дворе крепости. О чем думал отец, отпуская ласку в путешествие? Он зло сунул по воде подбежавшему рабу и со стервенением пнул ни в чем не повинную снежную кучу. «Боится, что Кир алан другую в храм отведет», степенно проговорил Хват, придерживая под узды жеребца-герцога. Как только вождь Бешеный Кузнечик стал королем фронтира, Сарх поднялся над другими вождями считает дедушка принца. Он знает, что храмовники не дадут разрешения на этот брак», буркнул Иверт, смахивая с воротника тулупа снег. «А когда это нашему герцогу нужно было чье-то дозволение?» с таким искренним удивлением вопросил Хват, что Виктория даже загордилась своей самостоятельностью. «Это точно», громогласно сообщил рей с кряхтением вылезая из длинных саней на которых и прибыл в крепость в компании безлошадных сопровождающих. Он помахал руками, сделал пару наклонов и, прищурившись, начал всматриваться в спешащего сквозь пелену снега мужчину. Знакомая рожа. «Молчун! Твой ли громогласный рык, я слышу, старый ведмедь?» «Это кто старый?» — грозно вопросил рей подбоченившись и расставив ноги. «Давно тебя в снегу не валяли, змей!» Из снегопада вынырнул барон семух в накинутом на плечи кожухе и с мечом на боку. Он коротко поклонился алану и шутливо стукнул кулаком Рея в грудь. «Рад тебя видеть!» — барон протянул руку. «Говорят, ты в бароны заделался!» Рей с энтузиазмом ответил на рукопожатие и хлопнул старого знакомца по плечу да так, что тот пошатнулся. «Случайно вышло», — усмехнулся капитан. «Безземельный барон. Почетно, но неприбыльно». «Сир», — обратился он к наблюдающему за ними Аллану. «Гости ваши, на кухне. Что-то не так?» — оглянулся на Эверто алан Тот понял все правильно и, кивнув, исчез за услужливо распахнутой дверью. «Ох, шумная у вас кухарка!» — замялся прямолинейный барон, тщательно подбирая слова. Перетрясла всю кухню, довела главную стрепуху до слез, построила рабов и даже на меня наорала. Удивленно закончил он, словно не веря в то, что только что сказал. «Узнаю тетку Райку», — раздался довольный голос лиса и столько в нем было тепла и нежности, что все завулыбались. «Привыкай, капитан, с ней даже я боюсь связываться», доверительно сообщил барону алан «Тетка Райка тихая», — серьезно произнес ворон. «Вот Светику я бы остерегался, особенно в паре с Оськой». Лис сдавленно хрюкнул, сдерживая смех. «Все зло от баб», — глубокомысленно изрек барон Симух и услышал в ответ громкий смех рыжего послушника. рей и семух пообещав прийти на ужин, куда-то отправились в сопровождение ветеранов маркиза. С ними ушел лис. Ворон же ненавязчиво пристроился за спиной герцога. Сир, управляющий крепостью, ждал его сразу за дверью. «Позвольте доложить!» Алан сбросил плащ на руки подбежавшему рабу и выжидательно посмотрел на мужчину. «Ваших гостей я разместил в правом крыле, Керену Зиру в покоях, смежных с вашими, а юного графа Даррена валида в соседней комнате с маркизом. Их наставник категорически настоял, чтобы его поселили рядом с воспитанниками. Я счел возможным пойти ему навстречу» где прикажете на кровать ужин в большой столовой. пригласив всех и еще аллан оглянулся не услышит ли их кто нибудь и кивком головы пригласил управляющего следовать за ним где живет кирена валия в своих покоях там же где жила при прежнем хозяине управляющий опустил взгляд что не осталось незамеченным сир нерешительно начал он «Керена была заложницей, пленницей герцога, и... и...» — грозно перебил его алан И ничего не изменилось. Управляющий вжал голову в плечи, словно ожидая удара. «Вы не приказывали?» Виктория глубоко вздохнула, досчитала до десяти, чтобы не разораться и не швырнуть что-нибудь в стену. «Сама виновата!» Забыла, что без приказа господина никто и шага ступить не смеет. Это не кровь, где рей или Ворожея могли сказать в глаза, что они думают. Здесь инициатива не приветствовалась. «Так вот, приказываю. Пусть переберется в любые покои, которые ей нравятся. Выдели ей служанок. Отправь завтрак к Ирине Мадисток и Швей». «Скажи, я приказал пошить ей платье Ну, все, что надо для женщины. Шубу там, сапоги». Алан смутился. Виктория сама не очень хорошо понимала, откуда берутся наряды. Плащ, камзол, штаны, обувь. Алану их приносили утром и забирали в чистку вечером. «Да уж, Виктория Викторовна, в прошлой жизни тебе так надоел быт, что и здесь ты старательно обходишь стороной все вопросы, связанные с ведением хозяйства», — иронично подумала она про себя. «А если, Кирена, скажи, я приказал», — резко ответил алан не желая больше разговаривать на эту тему. Они как раз подошли к его покоям, и управляющий, как склонился в поклоне, так и застыл посреди коридора, разогнувшись, лишь когда грозный герцог захлопнул за собой дверь. «Дерьмо!» — воскрикнул Аллан, оказавшись в своей комнате. «И от отчего так муторно на душе? Вроде должен радоваться, сын приехал, рей но радоваться не получалось. С занозой сидело какое-то незнакомое доселе беспокойство, и причину этого беспокойства Виктория найти не могла. «Сир!» — в комнату вошла служанка. «Ваша одежда готова!» Виктория глубоко вздохнула и пошла переодеваться к ужину, хотя с большим желанием сбежала бы сейчас в библиотеку. Вот уж прав и верт, все проблемы из-за женщин. «Вождь алан бешеный кузнечик!» — гаркнул хват распахнул перед Алланом двойные двери столовой. Виктория про себя улыбнулась. Вспомнили, что Алан еще и вождь, а не только герцог. Гости приветствовали вождя стоя, и, дождавшись, когда он сядет во главе стола, с грохотом задвигали стульями. Все было чинно, парадно и очень церемониально. Виктория с грустью вспомнила посиделки на кухне в крови за душевные беседы, горячий хлеб, который можно было рвать руками, не заботясь об этикете, свобода. Именно поэтому Аллан и пропускал здесь обеды и ужины. Все эти чопорные собрания, скучные и размеренные, нагоняли на Викторию глухую тоску, но сегодня вокруг были дорогие лица. Майя и Верд держались за руки. Эта парочка постоянно то ссорилась, то мирилась, причем всегда очень бурно выясняя отношения. Мэтью и купец Левис о чем-то неспешно беседовали. Лис и Ворон примостились по обе стороны от сухощавого учителя и мастера Симона, наставника Дара. Зира сидела между аланом и Эвелин. Девушка бросала на нее заинтересованные взгляды, но разговор не начинала. Алвис и брат Чех, как всегда, перебрасывались ехидными замечаниями. Турен и Дар сидели напротив отца и тихонько хихикали. Рей грыз морковку и степенно кивал барону семуху который что-то ему втолковывал. Место Валии пустовало. «Где кирена Валия?» — спросил герцогу Эвелин, перегнувшись через Зиру и незаметно поглаживая ее по круглому животику. «Ей не здоровится», — тихо ответила Маркиза. лекари послали?» Тетушка сказала, что не надо. «Берт», — окликнул алан слугу, стоявшего возле Даррена. Разговоры моментально стихли, и все повернули головы в сторону герцога. «Пошли к Кирене Вали и лекаря». «А что случилось?» — взволнованно спросил Левис. «Тетушки не здоровятся», — кромко повторила Эвелин но ничего страшного. Дверь распахнулась, и в столовую вошли Райка и Светика в белоснежных передниках и таких же белых косынках. Они несли огромный поднос, на котором возвышался торт. Да, Виктория не ошиблась, настоящий торт, украшенный ягодами. «С днем тараньей воительницы, Кир алан Под восторженные возгласы женщины водрузили под нос на стол. «Обалдеть!» — только и смог произнести алан «Райка, дай я тебя расцелую». «Наливайте вино в кубки!» — вскочил на ноги Верт, весело сверкая глазами. «За моего вождя, за его сыновей и за его женщину!» «За того, кто сумел собрать под своей рукой таких разных людей!» — поднялся учитель что было для Виктории полной неожиданностью. «За моего мудрого воспитанника!» — пробасил рей взмахнув кубком. «За моего таинственного соперника!» — улыбнулся Алвес. «За моего мужчину!» — шепнула Зира и так лукаво улыбнулась, что у Аллана стало тяжело в животе. «За красавчика алана задорно выкрикнула Майя и тут же получила полный негодование взгляд отца. «Черт, а ведь приятно!» — подумала Виктория, поднимая кубок. Разошлись, лишь когда Зира начала засыпать на плече у Алана. Он подхватил ее на руки и отнес в спальню, нежно поцеловав на прощание и оставив на попечение амазонкам, а сам прошел в кабинет, где его ждали друзья. «Оська, позови наших милых дам и Леонардо!» Приняв от Рея кубок с вином, распорядился алан садясь к огню. Служанка помогла ему переобуться в меховые чуни и, спросив, не желает ли хозяин еще чего-либо, тихо удалилась. — Как же хорошо! Не люблю я эти торжественные ужины, — пожаловался герцог Рею. — Строго у вас здесь, — кивнул капитан. — Да что поделать! Терпите, Кир алан «Терплю, но так хочется все бросить, да уйти морем домой, в кровь!» «Я тоже скучаю по нашим горам», — медленно произнес Иверд. «Время снега и холодов, печальная пора. Когда мне становится тоскливо, я поднимаюсь на дозорную башню и пою луне песню одинокого Тао. И только черное небо, белая пустошь и холодный ветер подпевают мне». Даррен, приоткрыв рот, слушал горца. Берт прикусывал губу, чтобы не улыбаться. Остальные смотрели на Эверта удивленно и недоверчиво. Все молчали, и в повисшей тишине звонкий хлопок прозвучал, как выстрел. «А я всю крепость перевернул в поисках одичавшего животного. Думал, из зверинца Кира Маргана сбежал, какой загрыз, да воет ночами» это да так жалобно и с таким надрывом что хотелось пристрелить зверя чтобы не мучился и верт покосился на барона симуха и хрюкнул но затем не удержался и громко рассмеялся очень смешно было наблюдать за твоими людьми когда они вилами протыкали сугробы в поисках зверя с хохотом сообщил он барон только головой досадливо покачал Распахнулась дверь, и в комнату влетел Леонардо, подталкиваемый оськой, а следом хват внес большой поднос, груженный всякой снедью. Из-за его плеча выглядывала пунцовая светика. «Мы же только из-за стола!» — воскликнул Турен. «Видела я, как вы там ели!» — сварливо произнесла Райка, входя следом. «В крови рабы больше едят, чем у вас здесь, господа!» Да и неженка голодной не бося. Она тепло улыбнулась парню. Кир Алан, это же пирожки ваши любимые с ягодой. Где ты ягоду зимой взяла? Алан все же не удержался и утащил пару пирожков. За ним следом и остальные потянулись к столу. Так мороженое, ясно дело. Райка степенно села возле Рея. Кир Алан, я вот хотела у вас спросить, Герцог кивнул. «К какому делу вы нас со Светикой приставите? Я хочу, чтобы ты готовила для моей семьи. Возьмешься?» «Возьмусь, чего бы не взяться», с видимым облегчением ответила стрепуха. «Это вы верно придумали, чтоб для вас отдельно. А то...» Она махнула рукой. «Да не хотелось мне ссориться с местными в первый же день». «Ничего себе не хотелось!» злобно буркнул горе семух «А кто на кухне войну устроил? Так где это видано, чтобы травы не запаривали, а варили? Такое только свинякам вылить, а не на стол вождю ставить!» Возмущенно воскликнула Светика, грозно уперев руки в бока. «Да наше ворожея этот кипяток на голову вылила бы бабе дурной. А еще главная стрепуха. Кир алан а мне что делать?» Тут же с ласковой улыбкой повернулась она к герцогу. «Ну, пока вы мне жениха не сыщите!» Турен, хихикнув, толкнул Даррена в бок и, склонившись к его уху, зашептал, косясь на хвата, который глаз со Светики не сводил. «Ох, горяча девка!» — одобрительно рассматривая Светику, причмокнул барон. Девушка под его взглядом залилась румянцем и спряталась за спину верта «Может, мне жениться?» «Пятый будешь», — солидно произнес Оська, делая вид, что достает из-за пазухи бумагу и записывает. «А кто впереди?» — добродушно пророкотал рей приобнимая Райку, за что тут же получил по рукам. «Оська, огласи список», — попросил Лис, сладко жмурясь. Он сидел у самого огня, держа на коленях тарелку со сладостями. Турен и Дар периодически пытались утянуть у него лакомства, но пока ни разу не преуспели. Ворон снисходительно наблюдал за их игрой, лениво жевал пирожок и о чем-то думал. «Бертушка!» — тонким женским голоском пропел Оська, водя пальцем по воображаемому списку. «Леонардушка!» — братец Эдар и... «Хват!» Все дружно повернули головы в сторону ветерана. «Да я хоть сегодня, ежели Светика согласится!» «Люба на мне!» — не смутился воин, а наоборот, приосанился и грозно положил руку на рукоять меча, словно собирался в бою отстаивать свое право на девушку. «Никаких сегодня!» — нахмурил брови алан «Гляди мне!» — только после обряда в храме. «Ой!» — Светика прижала ладошки к щекам, во все глаза глядя на жениха. «Ой, Матулечка, это что же выходит? А как же? А что А в лес, Оська? Посмотри, какой жених тебя сватает, а ты А, Б, Мэ, десятник, воин, красавец, и деньжата у него водятся. Не гулящий, работящий и на конике скакающий, да и сир к нему хорошо относится. Хватай и тащи, пока не передумал» а то амазонки на него давно уже пялятся». Виктория улыбнулась. «Не нравился бы воин Светике, она бы уже его отбрила. Все остальные, видно, думали так же, наслаждаясь представлением, устроенным Оськой». «Так», — Светика покосилась на улыбающегося хвата и опустила взгляд. «Так, ты хочешь замуж или не хочешь?» Шут обличительно ткнул пальцем девушку в живот. Она взвизгнула и залепила ему легкую затрещину. «Хочу, но это как-то страшно мне». Светика спрятала лицо в ладони. «Люба моя!» Хват подошел к ней и осторожно погладил по плечу. «Клянусь, что не обижу, беречь буду. Соглашайся, не пожалеешь. А мне другая и не нужна. Скажи «да». Светика шмыгнула носом и кивнула. Воин обнял ее за плечи и на мгновение прижал к себе, а затем повернулся к довольному Аллану. Одна проблема решена. «Сир, прошу разрешения взять Светику в жены». «Ну, коль девица не возражает...» «А она не возражает?» Светика раздвинула пальцы и лукаво стрельнула в него глазищами. То и я не против, торжественно закончил герцог. Наливай. Зашумели все сразу. Оська пел, мальчишки кричали, Рэй и Семух поздравляли хвата. Леонардо светло улыбался и быстро рисовал что-то углем на подносе. Шум, гам, смех. Виктория отдыхала. Спроси ее кто-нибудь, что она ощущает сейчас, и получил бы искренний ответ счастье тихое уютное светлое счастье вокруг нее была семья она бросила взгляд на рея и увидела как капитан со вздохом покосился на райку а потом на его лицо тень набежала, но он тряхнул головой и потянулся за кувшином. ох не просто так вздыхает великан райка улыбалась, но глаза у нее были грустные «Вот дурные люди!» «Вот и отлично!» — громко произнес алан хлопая в ладоши. «Через десятницу свадьбу и сыграем. Ну а вы когда поженитесь?» — обратился он к поперхнувшемуся Рэю. «Долго еще собираешься Райку по закоулкам тискать?» «Сир!» — взвыл рей «Да разве же я против?» «Это она, баба шальная, все придумывает отговорки». Он в сердцах махнул кулаком чуть не задев оську. «Да я за ней уже сколько хожу. Как она в кровь переехала, так я как привязанный». «Райка», — строго произнес Аллан, глядя на кухарку с напускной грозностью. Она сидела прямо, сложив руки на коленях, и смотрела на огонь. «Чем тебе рей не пара?» «Да раньше он не звал, а теперь куда уже жениться?» «Только людей смешить», — спокойно ответила она, не поворачивая головы. Виктория почувствовала предвкушение. Настроение было таким хорошим, что хотелось, чтобы все вокруг были счастливы, чтобы, наконец, смогли осуществить свои желания. Да и что скрывать, роль свахи ей понравилась. Она уже собралась выдать целую тираду, как раздался тихий голос Неженки. «Тетка Райка, выходи за него замуж, я же вижу, что вы любите друг друга». Все замолчали, Светика даже кулак прикусила, чтобы ничего не ляпнуть. Райка посмотрела на художника, но он опять склонился над рисунком, и лица не было видно за распущенными волосами. «Ну, коль ты говоришь, то ладно, выйду», — буркнула стрепуха, спрятав за сварливым тоном улыбку уи и заверещала Светика и бросилась обниматься. А Рэй так и застыл посреди комнаты, не донеся до открытого рта кубок с вином. «Это она что, согласилась?» растерянно спросил он, ни к кому не обращаясь. «Нет, вы только на него посмотрите!» воскликнула Райка и всплеснула руками. «Он еще и глухой!» «Как же я вас всех люблю!» подумала Виктория хохоча вместе со всеми и ощущая, как тугое кольцо вокруг сердца начинает слабеть. «Кир алан а где мать Турена?» — поинтересовался рей когда беседа плавно перешла от воспоминаний к новостям. Любопытно познакомиться. Отец с ней поссорился. Не успела Виктория придумать, что сказать, как ответил Турен. «Она из-за этого и на ужин не пошла». «А, вот оно в чем дело», — протянул рей поглядывая на воспитанника с пониманием. «Да ничего подобного», — возмутился алан «Мы не ссорились. Мы вообще не общаемся». «Ага», — Оська на всякий случай спрятался за спинку дивана, на котором похрапывал и Верт. «Они не общаются. Да только сегодня управляющий бегал, как будто его за попу та угрызли». «Старые покои красавицы вали мыли, чистили, проветривали, ковры туда натаскали, кровать из подвала притащили с золотыми ножками. Сир приказал, чтобы вы переехали». Гнусавым голосом очень похоже передразнил он управляющего. «А еще Сир дарит вам ткани на платье и меха на шубу. Но, конечно, Аллан балан ничего этого не приказывал» пап ну ты же на ней женишься поэтому и даришь подарки дарран поднял на отца сонный взгляд и широко зевнул откуда такие мысли алан подозрительно покосился на турена, но тот тоже смотрел на дарана с недоумением она же мама тура а ты его папа значит вы должны жить вместе бесхитростно сообщил дар и еще раз зевнул «Я тут подумал, что Светике все равно делать нечего. Вот пусть она ей и прислуживает. Светика ведь наша, и мама Тура тоже теперь наша, а наши должны держаться вместе. Кир алан я буду очень хорошо прислуживать и все-все вам рассказывать». Светика заговорщицки подмигнула герцогу, при этом смотрела она на него так жалостливо, как смотрит на отвергнутых женихов. «Марш спать!» Мальчишки и неженка исчезли моментально. Остальные ушли степенно, без суеты, но очень быстро, многозначительно переглядываясь между собой, что внушило Виктории уверенность, что сегодня ночью щеки и уши у алана будут пылать. В кабинете остались только Оська и Верт и хмурый герцог. Шут оглянулся на Аллана, коварно оскалился тихонько подкрался к спящему горцу, сложил ему руки на животе, всунул между ладонями кусок колбасы вместо свечи, нарисовал углем усы и бороду и, показав Аллану язык, шмыгнул в потайную дверцу, ведущую наполовину слуг. алан усмехнулся, но колбасу все же вытащил. Не из-за Иверта, а просто было жалко обивку дивана жирные пятна плохо выводились в спальне его ждал сюрприз на кровати занимая большую часть растянулась кусь как в старые добрые времена сталкивая суку с кровати пробормотал алан падая на подушку прав и верт все проблемы от женщин проснулся герцог от тихого скулеа кусь прислушался За стеной, ведущей в кабинет, кто-то ходил и шептался. Та лежала под дверью и тихо поскуливала, уткнув нос в щель. «Значит, свои!» «Эй, кто там?» Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул лохматый и заспанный даран в стеганом халате. «Пап, не спишь? Я хотел поговорить». «Заходи», — алан приглашающим жестом откинул одеяло. Утру в комнате стало прохладно. Дар протиснулся в щель, отталкивая на ходу кусь, которая тут же полезла лизаться, и забрался на кровать. «Как спалось?» «Страшно», — смущенно признался сын. «Комната такая большая, а я один». «Если хочешь, можешь ночевать со мной», — Виктория протянула руку и убрала упавшую на лицо мальчишке прядь волос со страхами нужно бороться, говорит наставник я лучше кусь к себе возьму пап а ты ольта помнишь такого забудешь усмехнулся алан, вспоминая рыжее чудо, которое принесло им немало напряженных моментов. можно он вернется он исправится виктория улыбнулась она следила за ольтом постоянно получая отнайка сведения о нем. Баронет мальчишку хвалил, хотя и не скрывал, что Ольд слишком непоседлив. Но тут уж ничего не поделаешь. Зато жизнь среди воинов научила его дисциплине. Я не стану возражать. Ты сегодня напишешь письмо капитану Рогана, чтобы Кэп привез ольта Напишу. Расскажи, как вы без меня жили? Скучно, вздохнул Дар и закинул руки за голову. Брат Эдар, такой вредный, заставлял читать «Житие мое» каждый день. А еще о тебе спрашивал, что ты пишешь. А я дядьке Рэю нажаловался, и он что-то сказал к Ксену, и брат Эдар от меня отстал. А еще он тренируется с нашими воинами. На покойницкой полосе лучше всех. рей сказал, что он отличный боец. А Светика за ним ходила-ходила, а он на нее внимания не обращал. «Ему знаешь, кто нравится?» Даррен приподнялся на локтях и с самым заговорщицким видом сообщил. «Суно! Командирша Амазонок!» Тетка Райка сказала, что он ей тоже нравится. «Пап, он же такой страшный! Не понимаю я этих женщин!» Серьезно закончил он. Виктория рассмеялась и взлохматила волосы сына. Дар по привычке уклонился и широко улыбнулся. «А еще мы привезли щенка от кусть для Тура. Подарок на совершеннолетие. Белого. Он его Снег назвал. Принесет тебе показать сегодня. Пап, а ты что подарил Турену?» «Меч именной». «А мне Рэй не позволил взять оружие», — обиженно пробормотал Дар. «Правильно, не позволил». «Турен старше тебя на три года. Успеешь еще навоеваться». Они замолчали. Виктория просто наслаждалась мгновениями единения и доверия, а Даррен сосредоточенно о чем-то думал. Его подвижное лицо становилось то строгим, то лукавым. Он несколько раз открывал рот, но так ничего и не спросил. «Говори уже», усмехнулась Виктория. пап «А как мне называть зиру от чего ты спросил?» Чуть нахмурился герцог. «Она меня сыном называет. Значит, мне нужно называть ее мамой?» «Э, э Зира называет тебя сыном?» Даррен кивнул. При этом лицо у него стало удивленно лукавым, словно он заподозрил отца в скудаумии. «Вроде простой вопрос задал, а он не понял, переспрашивает». Виктория не знала, что сказать. Для нее это тоже было неожиданно. Поэтому она осторожно спросила «А почему?». Взгляд Дара подтвердил его мысли об умственных способностях герцога. «Папа!» — тоном «Папа, ты болван!» — ответил он. «Но она же твоя жена, по законам горцев, а значит, моя мачеха. Ведь когда у вас родится ребенок...» Он будет называть ее мамой, а тебя папой. А я буду ему брат, так? Значит, тоже должен называть Зиру мамой. Только я вот что подумал. Он потер нос и лег на живот, подперев голову кулаком. Если ты женишься и на керене Валии, то ее мне тоже надо будет мамой называть. Зира говорит, что у вождя может быть столько жен, сколько он сумеет прокормить что все дети общие». «Да», — протянул он задумчиво, — «а ты же богатый и сможешь много прокормить». «О боги! Какая валия! Какие жены! Тут хотя бы с детьми разобраться!» алан застонал, а Даррен звонко рассмеялся. «Дар, а как тебе хочется?» — спросила все же Виктория, глядя на сына с нежностью и печалью. Даррен всегда завидовал тем, у кого была полная семья. «Я бы хотел, чтобы у меня была мама. Зира красивая и добрая. Она мне нравится». Вот и ответ. «Твое решение должно идти отсюда». алан протянул руку и положил ладонь на грудь Даррена, где громко и быстро стучало сердце. Мальчишка серьезно кивнул. «Атур свою маму называет Кирена Валия», — он вопросительно посмотрел на отца. Виктория вздохнула. Она видела, что между Туреном и Валией непростые отношения. Несколько лет тяжелые разлуки развели их, и пока они не смогли преодолеть некоторые отчуждения. «А может быть, в их семье так всегда было?» Дарен словно прочел ее мысли. «Тур никогда не сможет прийти к своей маме и валяться с ней в кровати, болтая о всякой ерунде», — с чувством превосходства и гордости произнес он. Виктория его понимала. Даррен спокойно воспринял стремительные перемены в своей жизни. В силу своего легкого характера, жизнерадостности и умения доверять людям, ему было легче, чем Туриану, к которому он изредка ревновал Алана с которым соперничал. Но иногда его вопросы ставили в тупик. Дар – замечательный, хороший, добрый и отзывчивый мальчишка. Но он еще ребенок и не умеет притворяться. Вот и сейчас говорит о том, что для него действительно важно. И как ему объяснить, что среди аристократов не принято показывать свои чувства? Да и стоит ли объяснять? Эх... Но пора вставать. Приказать, чтобы тебе принесли одежду? Не надо. Там Оська ждет. Он обещал после завтрака взять меня с собой в лабораторию советника, если наставник разрешит. Думаю, мастер Симон не будет возражать. Встретимся за завтраком. Ага. Даррен скатился с кровати и, свистнув кусь, исчез за дверью. Алан прикрыл глаза, стараясь сохранить в памяти это утро. Дети очень быстро растут, и скоро дар будет по утрам выходить из других дверей. Но Виктория постарается всегда оставаться своим детям другом, а поэтому нужно поговорить с Туреном. алан широко зевнул, потянулся, еще несколько минут полежал в кровати и только потом позвонил в колокольчик. Тотчас в дверь заглянул один из его слуг. Саш, белокурый раб, оставшийся алану по наследству от советника. «Доброе утро, хозяин!» «Доброе, Саш!» «Все в порядке?» Раб кивнул. «Позови Берта, принеси одежду и передай на кухню Райки, чтобы на завтрак приготовила блины и омлет. И никакого мяса!»